Свобода. Когда я был отроком тихим и нежным, Когда я был юношей страстно мятежным и, и в возрасте зрелом, со старостью смежным, Всю жизнь мне всё снова и снова и снова Звучало одно неизменное слово Свобода, свобода. Измученный рабством и духом унылый, Покинул я край мой родимый и милый, Чтоб было мне можно, насколько есть силы, С чужбины до самого края родного Взывать громогласно заветное слово «Свобода! Свобода!» И вот на чужбине В тиши полуночной, Мне издалек голос послышался мощный Сквозь вьюгу сырую, Сквозь мрак беспомощный, Сквозь все завывания ветра ночного Мне слышится с родины юное слово Свобода, свобода! И сердце, так дружное с горьким сомнением. как птица из клетки, простя с заточением, взыграла впервые отрадным биением. И как-то торжественно, весело, ново звучит теперь с детства знакомое слово «Свобода! Свобода!» И всё то мне грезится снег и равнина. Знакомое вижу лицо селенина, Лицо бородатое, мощь исполина, И он говорит мне, снимая оковы, Мое неизменное, мощное слово Свобода, свобода! Но если б грозила беда и невзгода, И рук для борьбы захотела свобода, Сейчас полечу на защиту народа, И если б, Попаду я средь битвы суровой, Скажу, умирая, могучее слово Свобода, свобода! А если б пришлось умереть на чужбине, Умру я с надеждой и верою ныне, Но в миг перед смертной, В спокойной кручине Не дай мне остынуть без звука святого, Товарищи! Шепни мне последнее слово, свобода, свобода.